Я вернулся в зал, когда публика начинала расходиться. Появился уже переодевшийся Михаил. «То, что произошло в ресторане, не должно вас беспокоить. Пойдемте побродим по берегам сены». Мари, угадав мою невысказанную просьбу, сказала, что сегодня ей надо лечь пораньше. Я попросил подвести нас на такси к мосту, расположенному как раз напротив Эйфелевой башни. Оттуда я смогу добраться до дому пешком. Хотел было спросить, где живет Михаил, но подумал, что это может быть истолковано как попытка убедиться собственными глазами в том, что Эстер там нет. По дороге Мари настойчиво расспрашивала Михаила, что же такое эти встречи, а он отвечал одно и то же — способ восстановить любовь. Воспользовавшись случаем, он добавил, что ему понравилась моя история о рельсах. Именно от этого и погибает любовь от того, что мы стремимся установить незыблемые правила, согласно которым она и должна проявляться. «А когда это было?» — осведомилась Мари. «Не знаю. Знаю только, что можно вернуть энергию любви. Я знаю это потому, что когда танцую или когда слышу голос, любовь говорит со мной». Мари не поняла насчет голоса, но тут машина подъехала к мосту. Мы с Михаилом вышли и зашагали в холодную парижскую ночь.